Глава двадцать вторая. Сердце Таны бешено колотилось. Она вспоминала рассказ о Халлорана у Сарая, об Удове и Дакоте Смитерс, но он не сказал ни слова о том, что сам был причастен к делу о гибели Реган Новак. Почему? Нехорошее подозрение закралось ей в голову. В обоих случаях он был неподалеку от города. Возможно, его вертолет был по ту сторону утеса, возле которого нашли тела Аподоки и Санжита. Все это начинало казаться странным. «Розали, вы работали здесь, когда Охаларан привез Новака и тело его дочери в Твин Риверс?» «Да. бабок завернул свою палатку, останки бедной девушки и на собачьи упряжки привез в город вместе с ее отцом. Вы их видели?» Розали кивнула, попутно пытаясь настроить автоответчик. Тана взглянула на часы. День кончался, уже начало темнеть. «Какими они были?» Что ты имеешь в виду? Как себя вели, как выглядели? И Лют был сильно обморожен. Его рассудок повредился, он нес какую-то чушь про лесных чудовищ. Вид у него был ужасный. Отмороженный нос, губы, уши, пальцы вздулись и почернели. В жизни бы его не узнала А Охолоран, он как выглядел? Бабах-то. Да как всегда, по бабаху никогда ничего не скажешь. Мрачное предчувствие все усиливалось. Он просто случайно оказался в лесу, неподалеку от места, где напали на реган Ну да, помогал Энди Никопу. Эдди разболелся, не мог посмотреть, кто попался к нему в капканы, и бабах решил помочь ему это выяснить. По доброте душевной, да? Розали подняла глаза. Ну да, Элиту повезло, не окажись рядом бабах, он бы тоже погиб. А долго он, в смысле, бабах, вообще живет в Твинриверсе?» Розали поджала губы. «Это зима, когда он проверял капканы старого Эдди. Была его второй зимой здесь». «Он часто вылетал в город?» «Постоянно. На следующий лет он, кажется, подписал контракт с шахтой э, недалеко от Нунаута. Но осенью опять сюда вернулся. Уже на своем самолете. Хавилланд-Бивер. Он стал заниматься подвозом. Первый большой контракт он заключил с Аланом Штурманом Тейлором из лагеря Члико. Тейлор купил этот лагерь за год до того, как бабок сюда явился и занялся капитальным ремонтом. Ему постоянно надо было то одно, то другое. Потом бабок стал летать по поручениям команды Гарри Бланта. Розали помолчала, прослушав голосовое сообщение, записала номер, потом сказала. «Ну так вот...» Элиот быстро вернулся к работе, когда ему стало получше. «Сюда?» «Ну, конечно. Младший сержант Бо Хак лишь временно его замечал, но в том, что Элиот вернулся, от ничего хорошего. Он был одержим тем, что случилось с его дочерью. Хотя вскрытие не смогло точно показать, как она погибла, но стало очевидно, что ее тело ели волки и медведи. Какое животное ее убило, выяснить так и не смогли». Эллиот же продолжал думать, что реган убил некий маньяк и бросил в лесу. «Потому что видел следы?» «Потому что посчитал их человеческими?» Розали кивнула. «Но об этих следах известно только со слов элиота Когда на место пришли другой полицейский и судебный следователь, прошел сильный снегопад, потом холодный дождь, никаких отпечатков не нашли». «Ох, Аллорен, видел следы, когда нашел Новака?» От бабаха требовалось как можно скорее доставить Элиота в медпункт Твин Риверс. Довести тело Реган. И он справился. Она помолчала. Выражение ее лица стало задумчивым, взгляд отстраненным. Видимо, стыд вынудил Элиота искать виноватых. Стыд? Она кивнула. Он выпивал, как Ян Так вы думаете, он напился до беспамятства в ту ночь, когда исчезла Реган? Тана. Девочка наверняка кричала, визжала. Будь Эллиот трес, он проснулся бы и помог ей. Тана посмотрела на Розали. Думаю, по этой причине и жена ушла от элиота Она тоже во всем винила его. А когда приехал Бас Хольц? Следующей зимой, когда погибла докота смиттерс После этого элиот совсем спятил и начал пить по-черному. У него начались провалы в памяти. Он не помнил, где был и сколько времени там провел. Пришлось заменить его басхольцем. Но элиот продолжал шататься возле участка, капал бари на мозги, чтобы тот показал ему дело Дакот и потом вломился сюда. После этого отчеты и спрятали на чердаке? Угу. Тана выругала сквозь зубы. Они тут все ненормальные. Само это место ненормальное. И вся эта хрень с волками очень подозрительно Почему все три нападения пришлись на первую неделю ноября? почему разные животные повели себя одинаково. Ей срочно требовалось поговорить с чарли «Добило элиота то, — сказала Розали, — что младший сержант Бо Хак намекнул, будто он сам убил свою дочь и оставил там, где ее могли обгладать волки. И еще Бо предположил, что Эллиот и Дакоту мог убить». Затворка окна хлопнула, стало холоднее. Ветер просачивался в щели в оконной раме. — Можно я сегодня иду пораньше, Тана? — попросила Розали, посмотрев в окно. — Скоро начнется снегопад, а я хочу заглянуть к Диане, посмотреть, как там малышка. — Да, конечно, идите. Розали собирала вещи, Тана дочитывала отчет о гибели Реган Новок. Причина смерти была не выяснена, предполагалось, что виноваты медведи или волки, и те и другие животные объели ее тело. Было похоже, что Реган погибла от сильной кровопотери в основании черепа была сильная вмятина, а по лицу шли симметричные разрывы, часть скальпа содрана. Один из экспертов выразил мнение, что она подверглась нападению гризли. Медведь весом от пяти до шести фунтов обладает феноменальной силой. Кроме того, по телу проходили следы, похожие на глубокие раны от когтей, четыре параллельных царапины. Такие же таны видела на телах Селина и Раджа. — До завтра, Тана! — сказала Розали. — Угу, хорошего вечера пробормотала Тана, не поднимая головы. Дверь открылась, впустив холодный ветер, и Розали ушла. Тана поднесла поближе к глазам фотографию тела Реган. Живот и грудная клетка были выпотрошены, сердца не было. Тана вздрогнула, подняла глаза. Огонь горел на славу, собаки лежали у камина. Тана поднялась, проверила, плотно ли закрыты окна, повернула ручку обогревателя, напомнила себе что надо бы договориться с кем нибудь чтобы помещение наконец утеплили вернувшись за стол принялась рассматривать черно белый снимок головы реган судорожно сглотнула шея девушки была вырвана и изжована совсем как шея о насилие совершенное над всеми этими телами и жуткие совпадения были зловещие и непреодолиммы Та не хотелось расследовать дальше, но здравый смысл и логика говорили, этого делать не стоит. Человек не мог такое совершить и оставить тела на съедение хищникам Или мог? Причастность к этому случаю была чудовищна. На такое случается наткнуться, когда смотришь еженедельное телешоу, где 35 минут рассказывают о страшном убийстве, а зрители наслаждаются этим ужасом, как порно, не до конца веря в реальность происходящего потому что в реальности такое случается редко, очень редко. Вдруг с Таной начало происходить то же самое, что с Эллиотом Новаком. Вдруг Новак знал то, чего не знал никто? Вдруг он сам это совершил? Ей нужно найти его. Нужно с ним поговорить.